Глава шестьдесят девятая. Вот что мы узнали, сказал Джон Растяжка. Их отправляли следить за гарритом, ведь думали, что отряд мой не замечает других крысюков. Они давно вместе с тем заказчиком, имя которого они не могут выдать, а может сами не знают его. Дешевка, проворчала Лунная Гниль, очевидно никому не обращаясь. Судя по напряженности, она подозревала, о ком идет речь. Быть может, знала кого-то, кто имел привычки нанимать серых, и не хотела делиться своими мыслями, хотя пытаться скрыть что-либо в моем доме бесполезно. А может, ей в голову ударило пиво. Зря она отказалась от той сосиски. Она думает, что за этим стоит ее сестра. Время вот. Загадка. Я не могу определить, когда имел место контакт. У серых почти нет представления о времени, относительном или точном. Прошлое и будущее сплетаются с настоящим. Но действительно разрозненные обрывки в сознании Нее свидетельствуют о том, что лунная плесень время от времени наносила ночные визиты в Четтере. Тогда почему он не отреагировал на близнеца лунной плесени? Он никогда ее не видел. Он ведет дневной образ жизни. Слышал одни лишь разговоры. А из поведения лунной гнили не следовало, что она знакома с кем-то из собора. У него не зародилось осознанного подозрения. Но он почувствовал охотничий зуд. В этом старые кости хорош. Выявление взаимосвязи с помощью не только хлама из головы Неи, но и обрывков теней в голове Тары Чейн, сдобренных полученным от всех нас. Тара Чейн начала ворчать и хмуриться. «Чем больше ты делаешь, тем большего от тебя ждут», пробормотала она. Пенни просунула в дверь мордашку. «Собаки поели, я подготовлю их к выходу». Плеймит и Хагей Кагамей прибыли, и Пенни отвела их к покойнику. «Именно. Двигай». «Двигать? Что? Куда? И зачем?» «Мы отправляемся к моей сестре. Спасти, если попросят, а на самом деле схватить и притащить эту костлявую суда. «Я запутался. К сожалению, это не редкость. Пожалуйста, поторопись. Только мы старый чейн против операторов?» «Да, они старые. Ты же быстр и свиреп. А кроме того, тебя будут сопровождать четыре диких волкодава, плюс, вероятно, половина танферской тайной полиции и гонцов Шустера». «Но быстро. Скорость — существенный фактор. Они могут перевести ее, когда узнают, что этих четверых схватили». «Проклятие!» «Ну, конечно! И тут же появятся их новые коллеги!» «В таком случае мне тоже придется пойти», — заметила Синдж. Она выбралась из-за стола и пробилась сквозь толпу. Джон растяжко махнул Доллару Дэну. Дэн кивнул и вышел в коридор в ожидании тела, которое ему предстояло охранять. Синдж раздраженно зарычала. Она не любит, когда к ней относятся как к сопливой девчонке. «Не тратьте время на споры. Наденьте походную обувь», — сказал я. «Я тоже хочу пойти», — провозгласила Пенни. «Ты нужна мне здесь, дорогая». «Я могу о себе позаботиться». «Разумеется. Я бы ни на секунду в этом не усомнился. Ты определенно справишься лучше, чем некоторые другие члены команды. Ты используешь голову не только для того, чтобы ломать кулаки и дубинки. Но мне действительно нужна твоя помощь. Синдж и Гарри-то не будет дома, а здесь посторонние». Если они проявят агрессию, Дин с ними не справится. То есть Дин слишком стар, чтобы самостоятельно вышвырнуть распоясавшихся гостей на улицу. Пенни помрачнела, но уступила. Интересно, покойник действительно в ней нуждался? Или просто хотел, чтобы с его любимицей ничего не случилось? Он меня на сей счет не просветил. Вместо этого дал мне ментального пинка чтобы я шевелился». Надувшаяся Пенни скрылась в глубинах дома. Мы, старый Чейн, начали продвигаться к выходу. Доллар Дэн нервно дергался, поджидая Синдж. Он притаился в проеме открытой двери, а мы двое застыли на ступенях, с не наблюдая за незнакомым подростком, который возился с лошадьми на глазах у пары жестяных свистулек, не обращавших на него внимания. Лунная гниль сплюнула, злобно заворчала, собралась сотворить с мальчишкой что-то неприятное, затем наклонила голову, прислушиваясь. Покойник взялся за дело. Паренек поднялся по ступеням, протиснувшись мимо нас, не спуская глаз с Пенни, которая с улыбкой ждала его. Он был слишком напуган, чтобы оценить это, но не мог остановиться. Старые Кости не стал тратить ментальные силы на объяснение того, что происходит с мальчишкой. Да и я в настоящий момент не слишком этим интересовался. Из переулка вылетела каштанка с компанией. Точнее, вылетела она и безымянная парочка. Помощница в перевалочку вышла, не слишком довольная перспективой новых приключений. Она хотела вздремнуть в тенечке, Поджужание мух. «Останься здесь, если хочешь», — сказал я ей. Взгляд широко раскрытых глупых глаз. И, возможно, собачья ухмылка. «Нет, ни на что». Я хотел от нее избавиться. Правда, правда. Она думала, что в ее отсутствие я сотворю что-то нехорошее с ее подружками. Тара Чейн выудила что-то из-под моей попоны. Глянтика, ка кожаная». С одной стороны липкая, с другой покрытая странными чернильными фигурами. Возможно, их вытатуировали еще при жизни владельца. Да вы с этой сунчкой определенно два сапога пара. Ну надо же, очередной маячок от того же мастера. Мы с помощницей уставились друг на друга. Эти слова не понравились нам обоим. Тара Чейн снова наклонила голову. Ему заплатили, чтобы он подложил кожу. Он не знает, что это такое, ему наплевать. Его нанял какой-то обычный старикан. О, зоркие глаза юности! Это сильно сужает круг подозреваемых. Тара Чейн положила маячок в карман. «Потом. Использую его для фальшивого следа». «Думаете, это были операторы?» «Возможно». Но тебе следовало бы поинтересоваться, как это делает маленькая девочка. Следовало. Теперь, когда это всплыло? Вроде бы она только наблюдала, но откуда ей знать нужное место? Где твоя женщина? Женщина? Моя? На это ушло несколько секунд. Теперь, когда крыщуков поблизости не наблюдалось, старуха проявляла удивительную свободу мысли. Она имела в виду Синдж. Доллар Дэн это пропустил. Он по-прежнему стоял на крыльце, начиная испытывать нетерпение. «Мы поведем лошадей», — сказала Тара Чейн. «Они устали. И крысюки не смогут за нами угнаться, если мы поедем верхом». Появилась Синдж в совершенно новом наряде. Она выбрала образ искательницы приключений. Простую кожаную одежду с одной из моих старых шляп, в которой были проделаны отверстия для ушей. У нее был посох, которого я прежде не видел, из бамбуковых полос, связанных и склеенных. Его длина составляла не меньше восьми футов. Я смотрел, но не комментировал. Возможно, в одной из ее штанин скрывалось лезвие для посоха. Подобравшийся слишком близко гвардеец тоже призадумается. Синдж ухмылялась бы, если бы умела. Все ее тело буквально кричало, что она в отличном настроении. И она изо всех сил старалась быть приветливой с долларом Дэном. Дэн решил отступить и выждать. Он сольется с ландшафтом, ведь в этом и заключалась его работа. Синдж развеселилась, ей хватило ума распознать новую стратегию. Думаю, в душе она была польщена. Я начал подозревать, что у Дэна появился крохотный шанс взять ее из мора. С другой стороны, вряд ли у него хватит на это времени, ведь он смертен.